И тут добрыне стало зазарка. Отъезжал Добрыня в поле и просыпал Добрыня ночку темную, а наутро он приехал в Агаличград и стал на улицу парадную, где костланы и сукна багрецовые наперед пошли тут лопатники. За лопатниками пошли метельщики, Очищали дорогу сукна Стланова, Потом пошла уж толпа девдов, Поклон отдал, да и прочь отстал. Потом пошла уж другая толпа, под Подсолнечных сорока сожжен. Умеет добрыне поклонять и ся. Желтмет кудрями до сырой земли, Сам говорит таково слово. «Ты здравствуй, кого же матушка!» Тебе сын послал по низку велел поклон поставить. И говорила Дюкова матушка, — Удалый, дородний, добрый молодец, Изучение вижу твое полное, а не знаю тебе ни имени, ни отчины. Сегодня у нас Христово воскресенье, пойдем в Божью церковь и простоим обедню воскресную. Заберу молот с тебя в высок терем, Напою накормлю хлебом, солью. И пошли они в Божью церковь, Простояли обедню воскресенную И забрала молотца во высок терем. Поит, кормит, много чествует, И выходил Добрыня из-за стола из-за дубового, И сам говорил таково слово. Государыня Светты Дюкова Матушка, Я ведь приехал сюда не тебя смотреть, жить я твоего богатство описывать. Прирасхвастался твой сын дюк у нас богатством. И скоро старуха брала золотые ключи, и вела вам бамбары магазинные, где как складены товары заморские. Смекал добры немного времени, не мог товаром и сметы дать. Привели в погребы темные. Где-ка складина деньга нехоженая, Смекал Добрыня много времени, Не мог деньгам сметы дать. Садился Добрыня на ременчат стул, Писал ярлыки скоропищатый И сам говорил таково слово. Да нам из города, из Киева Вести бумаги на шести вазах, Да чернил вести на трех вазах, Описывать Дюкова богачество, да не описать будет. Прощался Добрыня с Дюковой матушкой и поехал к городу Кокиеву.